Девяносто восьмое. Февраль двадцатый. Распределение элементов кармы берут на себя владыки кармы. Но изживание кармы своей берет на себя воплощенец. Или сознательно, если он знает основы, или бессознательно это делают все, или от нее освобождаясь, ее облегчая, или, наоборот, отягощая ее. Карму во всех видах порождают желания и устремления духа. Поэтому освобождение от желаний будет освобождением от колеса смертей и рождений. Вопрос кармы сложен. Можно внимательно и зорко наблюдать, как просыпаются и действуют в человеке, накопленные им в прошлом энергии кармы. Их, просыпающиеся, можно или усиливать, или рушить из них, хороши. Воля властитницы кармы. Воля ее породила, воля может ее погасить. Огненность воли тушит пламенишек огней карму изожженных. Я говорю, я утверждаю, вместе со мною можем творить карму иную, карму светоносных явлений, карму высших огней, карму бессмертной триады, ей принося дары духа в огненных действиях каждого дня. Не рабом своей кармы, но владыка ее победитель становится духа. дух мой победивший и себя преодолевший в себе.